Глава шестнадцатая За те несколько минут, пока Дилан добрался до пожарной станции, он трижды успел пожалеть, что не взял машину на прокат, а поперся сюда на своей. Во-первых, он привлекал к себе внимание всех, кто попадался ему на пути, его Астон Мартин совершенно не вписывался в здешний пейзаж, нелепо он тут смотрелся. И народно, как европеец в дорогом костюме тройки, в лакированных черных туфлях и стростью смотрелся бы по-идиотски на песчаном пляже Самуи, Дилан еще только приехал в Кваден, а его персону уже обсуждают во всем городе. Пожалуй, ничего страшного в этом не было, однако, лишнее. Под провожающими взглядами жителей маленького города, где все друг друга знают с пеленок, ехать было немного некомфортно, а во-вторых, жалко машину. Несчастный британец не привык к таким дорогам, все брюхо наверняка себе исцарапал. У нужного адреса Дилан остановился, заглушил двигатель и вышел из машины. За забором, обтянутым ржавой сеткой рабицей, находилось здание пожарной станции. Дилан приблизился к воротам и окликнул молодого парня, который возился под капотом старой пожарной машины. «Извините!» Парень, захлопнув капот и вытерев руки от джинсовой, заляпанный машинным маслом комбинезон, подошел к Дилану. «Да», — он с интересом посмотрел на Астон Мартин. «Прошу прощения, могу я поговорить с... Э, с вашим начальником?» «С мистером Радиком!» Парень вытянул шею, чтобы получше разглядеть спорткар. «Да, наверное». Он перестал любоваться автомобилем и посмотрел на Дилана, щурясь от солнечного света. «Да, конечно, сейчас позову». Прошло достаточно времени, чтобы Дилан стал всерьез подумывать, что парень решил просто поиздеваться над ним, или же вовсе забыл о нем, заболтавшись с кем-нибудь из сотрудников станции. Наконец он появился в дверях главного входа в компании с полным мужчиной лет 40-45, кивнул в сторону Дилана и направился к своей пожарной машине. Полный мужчина поспешил к Дилану, приветливо улыбаясь. «Добрый день, я вас слушаю», — радостно сказал он. «Здравствуйте, мое имя Дилан Райли, я практикующий юрист», — сказал Дилан, протягивая мужчине визитку. «Я приехал в Кваден в связи с делом мистера Эрика Рэндалла, интересы которого я представляю». Дилан ждал реакции на имя Эрика, но ее не последовало. «Кто бы сомневался, слишком уж просто бы все получилось». Мужчина повертел визитку в руках и вернул ее Дилану. «И чем я могу вам помочь?» — спросил он. «Если вас не затруднит, я хотел бы задать несколько вопросов, на которые, возможно, вы сможете мне ответить, что, безусловно, пойдет на пользу моему клиенту». «Я?» — удивился мужчина. «Любопытно. Что ж, проходите». Он открыл калитку в воротах, и Дилан вошел на территорию пожарной части. «Меня зовут Саймон Радик». представился мужчина, усаживаясь в кресло, когда они вошли в его кабинет. «Так чем я могу вам помочь, мистер Райли? Присаживайтесь, прошу вас». «Да, спасибо». Дилан сел на стул напротив стола Радика и извлек из нагрудного кармана пиджака фотографию Эрика. «Скажите, вам знаком этот молодой человек?» — спросил он, протянув фотографию Радику. «Хм, давайте посмотрим», — Радик вглядывался в изображение Эрика, задумчиво почесывая подбородок. «Нет, не думаю. А кто это?» «Это, собственно, и есть мой клиент. Дело в том, что, насколько мне известно, он родом из этих мест, и мне бы хотелось найти хоть кого-то, кто бы знал его лично». Я не хочу утомлять вас скучными подробностями обстоятельств дела, тем более, что далеко не все я имею право рассказывать, как вы сами должны понимать, да и зачем они вам, эти подробности, если человек этот вам даже не знаком. Но специфика моей профессии такова, что зачастую приходится возвращаться далеко в прошлое, чтобы легче было выстроить картину настоящего. Радик на глазах терял всякий интерес к беседе. Вечер обещал наполниться чем-то занимательным, но, увы, с фотографии на него глядел незнакомый ему человек, и ничего интересного, вероятно, ждать не придется. «Вы уверены?» — на всякий случай переспросил Дилан. «Совершенно! И скажу вам больше, парень этот не из наших краев. Я знаю всех в нашем городе, такой здесь не проживал. По крайней мере, те три года, что я живу в этом забытом богом городишке». Дилан не успел разочароваться в услышанном. Прежде этого он успел подумать о другом, и слабая надежда затеплилась в груди. «Вы живете здесь только три года?» — спросил он. «В следующем месяце будет ровно три, ага. Честно признаться, я бы вряд ли решился на переезд сюда, но, говорят, здешний климат лучше подходит для астматиков. Мой младший сын, Мэтт, астматик. «Если верить словам Эрика», — подумал Дилан, — «то он не жил здесь. Его приемные родители из Роквилла, штат Мэриленд. Там он и провел детство и юность. Что ж, тогда не только мистер Радик, но и никто другой в этом городе не сможет узнать человека на фотографии. Ведь его перевезли отсюда еще младенцем. Это если верить его словам. Ладно, выясним. Скажите, мистер Радик, Саймон!» «Скажите, Саймон, может быть, вы в курсе, кто был вашим предшественником на этой должности?» «Разумеется!» «И, вероятно, вы можете знать, кто был начальником пожарной станции в 99-м?» Саймон улыбнулся. Тот же, кто и три года назад до моего назначения. Его имя Крис Барджман, но старик вряд ли сможет быть вам полезен. Дело в том, что он умер. Инфаркт, насколько я знаю. Но вы можете поговорить с его вдовой, миссис Эшли Барджман. Я могу дать вам ее адрес. «Только прежде?» — спохватился словоохотливый Радик. «С вашего позволения. Я позвоню ей и спрошу, не против ли она вашего визита. Уж простите, а то она мне голову снимет». «Да, разумеется, сделайте одолжение». Выяснилось, что миссис Барджман не прочь поболтать. Дилан, попрощавшись с начальником станции, направился по указанному адресу. Когда он подъехал к некогда неплохому, а теперь весьма запущенному белому двухэтажному дому, заглушил двигатель и подошел к калитке, миссис Барджман уже ждала его на крыльце. Она встретила Дилана словами «Нихрена себе! Джеймс Бонд пожаловал!» После секундного удивления Дилан в очередной раз пожалел, что не взял машину на прокат. «Добрый день, миссис Барджман!» прокричал он от ворот. «Проходи! Чего встал?» Открыв калитку, Дилан прошел по тропинке, с проросшей сквозь плитку травой и остановился рядом с женщиной. Увидев ее вблизи, Дилан немного удивился. Миссис Барджман была немногим старше Грейс, довольно симпатичное лицо, даже, вероятно, некогда смазливое. Судя по всему, она, как говорится, закладывала за воротник, и далеко уже не первый год. Эта привычка состарила ее раньше времени. «Зови меня Эшли!» Они прошли в дом. В нос Дилану ударило кислым табачным перегаром. Похоже, Эшли смолила как паровоз прямо в доме и редко проветривала комнаты. «Куришь?» — спросила женщина, когда они оказались в гостиной. «Э, нет, спасибо. Бросил много лет назад. Но вы курите, я совершенно не против». Эшли вскинула бровь и ухмыльнулась. «Спасибо! А я-то все думала, как же мне теперь быть? Слава богу, ты не против!» «Да», — подумал Дилан, — «разговор, вероятно, будет интересным». Они сели в плетеные кресла. Эшли взяла со стола пепельницу и поставила себе на колени. Закурила. Итак. Дилан повторил ту ложь насчет юриста, которую говорил Радику, протянул женщине визитку и фотографию Эрика. Она внимательно рассмотрела визитку, снова ухмыльнулась и вернула ее Дилану. Фото оставила у себя. «Ты врешь!» «Простите», — растерялся Дилан. Тебя интересует этот парень, но ты вовсе никакой не его защитник. Стал бы ты тащиться черт знает откуда, чтобы просто поговорить о нем. Как же? Для этого у адвоката твоего уровня наверняка есть специально обученные люди. Армия помощников, шныряющих туда-сюда по твоим поручениям. Если этот парень из нашего города, то вряд ли он бы смог позволить себе нанять тебя в качестве защитника». «Эту чушь ты можешь рассказывать придурку Радику, который направил тебя ко мне. Ему лишь бы день его никчемный чем-нибудь заполнить, а тут ты, да еще на шпионской тачке». Дилан с полминуты молчал, обдумывая, что ответить, и решил играть по ее правилам. «Вы правы. Я действительно не являюсь адвокатом этого парня. Правда, визитки мои подлинные, но могу предположить, это вас не сильно интересует и уж тем более беспокоит». вообще до лампочки тогда почему вы согласились принять меня потому что тебе нужна информация и нужна по всей видимости очень сильно иначе ты бы не приперся сюда и возможно я могу быть для тебя чем то полезной я очень на это надеюсь ну так мы это никогда не выясним пока ты не вытащишь свой бумажник и не порадуешь старую вдовушку так я и думал улыбнувшись, сказал Дилан и достал бумажник. Он вытащил сто долларов и отдал их Эшли. «Спрашивай», — сказала женщина, убирая деньги в задний карман джинсов. «В первую очередь меня интересует, знаком ли вам человек на этой фотографии». Цокнув языком, Эшли внимательно пригляделась к изображению. «Не, пацан какой-то, а получше фотографии у тебя нет?» «Нет». «А почему я должна его знать?» «Вы не должны, но вполне могли бы. Много лет назад, а точнее летом 99 девятого года, возле пожарной части, где работал ваш муж, был найден младенец». «А -а -а, так это, как там его, чёрта, Эрик?» Эшли указала на фотографию. «Это Эрик Рэндалл, я знаю его». У Дилана перехватило дыхание. «Вы знаете Эрика?» «Послушай, мистер Крутая Тачка, у тебя проблемы со слухом?» «Хотя ничего, за сотню баксов я могу побыть немного пайникой». Эшли растянула рот в фальшивой улыбке и притворно ласково сказала. «Да, господин юрист, представляющий интересы своего клиента. Мне знаком этот человек. Это один из...» Она перестала поясничать. грябаных братьев Рэндаллов!» «Вероятно, она в завязке», — машинально отметил Дилан. «А может, всегда была такой стервой». Эту незначительную мысль мгновенно раздавила собой лавина вопросов, куда более важных, ради которых он и приехал сюда. А ведь мог и не переться к этой отвратительной пьянчуге. Раз уж она знает Эрика, значит и любой, кто прожил тут много лет, вспомнил бы его. Но ведь я думал, мне придется выяснять подробности 25-летней давности, того дня, когда ее покойный супруг или кто-то из его смены обнаружил младенца. Внезапно ее посетила новая догадка, она осклабилась. «Слушай, а не ты ли его родной папашка?» «Нет», — перебил ее Дилан, — «и не нужно строить предположения. Давайте лучше вот как поступим. Я дам вам еще сотню, и вы расскажете мне все, что знаете, не выдвигая теории и не задавая идиотских вопросов». «Идет?» Эшли не обиделась. «Идет, сладкий», — сказала она и протянула руку ладонью вверх. и вторая сотня отправилась в задний карман ее джинсов. «Только я ни черта толком не знаю!» «Что знаете?» Эшли прошла к кухонному шкафу, извлекла из него бутылку виски, прихватила стакан из раковины, наспех ополоснув его водой, и вернулась на место. Плеснула из бутылки, выпила. Выходит, всегда такой стервой была. «Ну, значит так!» Эшли налила себе еще виски. «Жила у нас тут семейка одна, вот этих самых Ренделов. как бы ж их Мария и Брайан, да, точно, Мария и Брайан Рэндалы, так вот, пунктик у них какой-то был по беспризорным детям, все время брали кого-то на попечительство, пока найденыш шу приемных родителей не подберут». И этот самый Эрик, которого возле нашей пожарной станции нашли, тоже к ним попал. Только что-то у них там с поиском семьи для пацана затянулось, они привыкли к нему сильно, полюбили, короче говоря, сами его и усыновили. Ну и еще у них один чертенок был, только родной, ровесник Эрика, плюс-минус, Джастин. «Этот самый Джастин сущий дьяволенок был, честное слово. Сволочь маленькая. Брата ненавидел. Да он всех ненавидел. Такой говнюк мелкий, что страшно представить, в кого он вырос. В копа, наверное». Эшли прыснула со смеха, когда подносила стакан к губам, виски расплескалась по ее лицу и футболке. «Ха! Точно копом! Кем же еще?» «Бутылку бы у нее забрать. Ага, заберешь у нее, как же». Просмеявшись, Эшли закурила и продолжила. «Честное слово, мистер Бонд, я таких поганых детей в жизни не видала, а ведь ему было только восемь или около того, мелкий еще совсем, а уже видно было в глазах какое-то презрение ко всем, ненависть». «Вы говорите, жила семья Ренделов. они переехали, поэтому вы не узнаете человека на фотографии, потому что вы не видели ни Эрика, ни его брата уже много лет, верно?» «Ох, сообразительный какой! Да, именно так! Лет пятнадцать назад или около того!» Продали дом, магазин свой с ржавыми машинами и переехали. По-моему, Вагая. Кажется, в Цинценате. А может и не Вагая, хрен их знает куда, в общем. Так что видела их, черт знает, когда последний раз. Да пускай бы и не переехали. Что им крестная морда их отличать? Они хоть и не родные были, а похожи очень. Роста примерно одного, у обоих волосы черные, словно мазутом облили. Адреса вы, конечно, не знаете. Эшли развела руками. «Я похожа на человека, которому есть дело до того, кто куда переехал». «Ладно», — Дилан поднялся с кресла, — «спасибо». Эшли равнодушно пожала плечами, не глядя на гостя, но у двери она его окликнула. «Эй, мистер Бонд!» — Дилан обернулся. «По дороге ко мне ты заметил дом с такой уродливой бледно-розовой крышей?» Не обратил внимания. «Ну вот обрати, раз уж тебе так приспичило разыскать Ренделов. Там живет Кевин Берч». Он дружил с ними. Может, он что знает. И привет ему передай. Давненько не заходил чего-то. А раньше, помню, частенько заходил. Слюни на пол капали. Влюблен был в меня по уши. Я ведь когда сюда переехала, горячая была штучка. Фигурка «Что ты?» Я и сейчас могу станцевать тебе на шесте. Не то, что нынешние стриптизерши только задом вертеть умеют. Станцевать? Сладкий! Предложение о танце долетело до Дилана уже когда тот прикрывал за собой входную дверь. Снова захрустел грунт под колесами, Дилан ехал не спеша, стараясь не проглядеть дом с бледно-розовой крышей.